Обсуждая первую поправку, нельзя обойти вниманием клаузулу об установлении религии. Establishment cause. Ибо с этой клаузулы поправка и начинается. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к религии. 1 января 1802 года в письме баптистам из города Денбери, штат Коннектикут, Томас Джефферсон писал. Веря вместе с вами, что религия – это нечто, что существует между человеком и его Богом, и что он ни перед кем не отвечает за свою веру, кроме как перед своим Господом, и что законная власть правительства распространяется только на действие, но не на веру и мнение, я с величайшим уважением отношусь к волеизъявлению всего американского народа, согласно которому законодательный орган его правительства не должен издавать законы, Касающиеся установления религии или запрещающие какую-либо из религий, таким образом выстроив разделительную стену между церковью и государством, в 1784 году Патрик Генри внес предложение в законодательный орган штата Вирджиния о специальном налоге в пользу священников, пострадавших в результате революции. Законопроект Генри предусматривал финансовую помощь священникам любой христианской религиозной деноминации. При этом граждане могли не платить этот налог, если они объявляли себя не христианами. Поскольку бенефициарами этого законопроекта были абсолютно все христианские деноминации, то баптисты, квакеры, пресвитерианцы и менониты, которые раньше были против клаузылы об установлении религии, теперь стали активно поддерживать законодательную инициативу Генри. Если Патрик Генри был блестящим оратором и мог увлечь своей речью толпу, то Мэдисон был блестящим полемистом в своих статьях. История показывает, что в борьбе за власть, как и в борьбе за продвижение идей на законодательном уровне, ораторское искусство часто побеждает аргументированную позицию, изложенную на бумаге. Мэдисону удалось избавиться от Патрика Генри весьма оригинальным способом. Он оказал ему всемерную поддержку в избрании на пост губернатора штата Вирджиния. Затем он написал трактат под названием «Напоминания и доводы против религиозного налогообложения». В нем Мэдисон, в частности, замечал. «Кто еще не понимает, что если власть может заставить вас заплатить всего лишь три пенса в поддержку какой-то религии, то она может заставить поддержать установление чего угодно?» Изначально Мэдисон распространял свой трактат анонимно, но тот за короткое время стал чрезвычайно популярным и собрал тысячи подписей. В Ассамблею Штата стали поступать петиции, подобные напоминанию. Первым делом, касающимся клаузулы об установлении религии, достигшим Верховного суда США, было дело Эверсон против Министерства образования.